Здесь были крылатые львы, соколы, звезды, солнце и планеты, драконы, и ненароги, эльфы, феи, деревья и корабли. Одна респа выглядела живее, чем другая. Самым впечатляющим был дракон, который, казалось, парил над нами, на потолке. От своего клинообразного кончика хвоста до гигантской покрытой чешуей головы он был определенно не менее семи метров. Я едва могла оторвать от него взгляд. Каким великолепным он был! Я была так потрясена, что чуть не забыла, зачем мы сюда пришли. И что мы в этом зале были не одни. Все присутствующие, казалось, при нашем появлении, были как кромом поражены. «Как видно, у нас появились осложнения», — сказал мистер Джордж. Леди Ариста, которая, как аршин проглотив, стояла у одного из окон. «Грейс, разве ты не должна быть на работе, а Гвендолин в школе?» — спросила она. «Мне бы не хотелось ничего большего, мама», — ответила мама. Шарлота сидела на диване прямо под великолепной русалкой, в рыбьем хвосте которой каждая чешуйка была тщательно вырезана и раскрашена во все мыслимые оттенки синего и лазуревого. Возле дивана к широкой каменной доске прислонился мужчина в дорогом черном костюме и в очках в черной же оправе. Даже его галстук был черным. Он смотрел на нас особенно мрачно. Маленький мальчик, приблизительно семи лет, крепко цеплялся за его пиджак. «Грейс!» – из-за стола поднялся высокий мужчина. Его седые волнистые волосы походили на львиную гриву, спадали на широкие плечи, а глаза были такого необычно светло-коричневого цвета, что напоминали янтарь. На лицо он выглядел моложе, чем можно было подумать, из-за седых волос, и это было одно из тех лиц, которые, однажды увидев, уже никогда не забудешь, так оно очаровывало». Когда он улыбался, можно было видеть его ровные белые зубы. «Грейс, как давно мы с тобой не виделись!» Он обошел вокруг письменного стола и подал маме руку. «Ты совершенно не изменилась!» К моему изумлению, мама покраснела. «Спасибо! А тебе я могла бы сказать то же самое, Фальк!» «Я посидел!» Мужчина сделал отрицательное движение. «По-моему, это тебе идет!» – заверила мама. «Алло! Она что, флиртует с этим типом?» Его улыбка стала шире, а затем его янтарный взгляд скользнул от мамы ко мне».